Ведьма поцелуй и пророчество. В стародавние времена, когда ещё никто не сомневался в чудесах, один отчаявшийся король в страхе ждал рождения своего первенца. Было предсказано, что старший королевский ребёнок унаследует королевство, но только если это будет сын. Если же сперва родится дочь, престол перейдёт к младшему брату короля, его главному сопернику. Увы, король родила девочку, но король был хитяр. Он приказал павтуху унести новорождённую кроху в лес и там оставить, пусть её съедят дикие звери. Павтуху было велено никому и никогда не рассказывать об этом. А королеве и подданным король объявил, что младенец родился мёртвым. Добросердечная повитуха ушла в лес, но она знала, что ни за что не бросит дитя. Продираясь через колючие кусты, и бурелом она пела младенцу колыбельные. Девочка слушала, широко раскрыв глазки, а когда повитуха умолкала, малышка начинала громко плакать. Кот и повитуха пела, пока не добралась туда, куда шла, к старому покосившемуся домишке, где жила её двоюродная сестра ведьма, себелюбивая лентяйка и бездельница. Пожалуйста, возьми это дитя, взмолилась повитуха. У тебя есть козы, они дают молоко, а когда подрастёт, она сможет чистить для тебя очаг. "Такошь и быть", сказала ведьма. Я назваю её Айнс. Один. Повитуха подумала, что жестоко называть девочку номером вместо имени, но всё же это лучше, чем стать завтраком для медведей. Она поцеловала крохотный свёрток и прошептала пророчество, единственное, что могла подарить малышке. Ещё судьба не решена. Ещё в ночи колокола слышишь, в тьме звезда взойдёт, лучами слыша твою дорогу озарит она. Повитуха плюнула на землю, чтобы пророчество было крепче и ушла, оставив девочку ведьме. Не прошло и двух лет, как у королевы вновь родилась дочь. Король отдал Повитухе такой же приказ. Добрая женщина побежала в лес тихонько, напевая, потому что её эту малышку успокоить можно было только пением. Вновь Повитуха стала упрашивать ведьму: "Сделай милость, возьми себе это дитя, когда вырастет, оно станет собирать для тебя хворост". "Так уж и быть", сказала ведьма. "Я назову её Цвай". 2 сновы номер вместо имени недоброе начало но всё же лучше чем пойти на обед волкам поветух поцеловала крохную девочку и прошептала то же самое пророчество ещё судьба не решена и ещё в ночи колокола услышишь восьмя звезда взойдёт лучами слыша твою дорогу озаритана плюнула на землю, чтобы пророчество было крепче, и ушла, оставив девочку ведьме. Прошло ещё 2 года. И у Нофер родилась девочка, три дочери одна за другой. Король вновь повторил обман и поветуха покорно отправилась в лес, напевая по пути, малышку, как её сестёр могла успокоить только песня. По Витухову маляла ведьма взять себе это дитя когда подрастёт она будет разводить для тебя огонь в очаге так уж и быть отвечала ведьма я назову её Драй Три. Так мне проще будет запомнить, кто из них первый, кто вторая и кто третья. Она стала считать на пальцах: "Ханс, Цуай, Драй", и вновь в повитухе виделось безрадостное будущее для безымянной девочки. Нато куда лучше, чем стать ужином для дикого кабана, к тому же рядом с малышкой будут её сёстры. Ханс и Цуай уже прислуживали ведьме. Тоскори хворст. Они бросились к повитухе знакомиться с новой сестричкой. Посмотрела повитуха на жалкую хибарку ведьмы, на чумазых ничасных девчонок, что нежно ворковали над младенцем, поцеловала на крошку и прошептала: "Ещё судьба не решена, ещё в ночи колокола услышишь, хоть мезвезда взойдёт. Клучами слышишь?" То Ayu дорогу озарит. Она плюнула на землю, чтобы пророчество было крепче, и ушла, оставив девочку ведьме. Прошёл ещё год и один месяц, и королева наконец-то произвела на свет мальчика. Счастливый король объявил, что у него родился первенец, сын По всему королевству звонили в церквах колокола, празднуя рождение наследника престола. Придёт время, и он станет королём. Отподнял голову от книги. Он так увлёкся чтением, что совсем позабыл об игре в прятки. За это время в лесу похолодало, поднялся ветер, деревья шумели и раскачивались. Отт пробрала дрожь. Он прислушался, не слышно ли друзей вдали. Неужели он пропустил, когда кричали: "Аля-ля, аузенфай!" сигнал, что игра кончена и всем кого так и не нашли, можно вылезать. Отт встал и снова затолкал книгу за пояс. Вдруг налетел ветер, сорвал у него с головы шапку. Отт завертелся, поймал шапку, но уже не мог вспомнить, С какой стороны брошуй сет? Он бродюл по лесу несколько часов, звал, кричал, но ветер заглушал его крики. Вспомнилось всё, что рассказывали об этом лесе: пещеры, где обитают злые тролли, пропасти с отвесными стенами, где на дне живут злые колдуньи, болотные топи,щав, конём пожирающие неосторожных детей. Что уж говорить о медведях, волках и диких кабанах. От добрался от одного дерева к другому, искал дорогу домой. В страх он споткнулся о переплетённые корни и упал. Всё вокруг закружилось. Прошло несколько минут или часов, он не знал. Оттащил, потрогал свой лоб и нащупал шишку. или чуной скуриной яйцо напогоны до полусмерти он закрыл лицо руками и заплакал между всхлипами он услышал три голоса зовущих его не сон сюда иди сюда мы поможем тебе отто поднял голову но никого не увидел только тени мелькали среди деревьев отто встал И неуверенно сделал шаг, потом ещё. Наконец он добрёл до места, где росли высокие ели, образуя огромный круг. Вот протиснулся между стволами и оказался на поляне. Перед ним стояли три девушки в старых рваных платьях. Первая на голову выше второй, вторая на голову выше третьей. Они заговорили все разом. Наконец кто-то пришёл в гости. Здравствуй, мальчик, бедненький. Ты должно быть устал. Ах, и головой ударился, присядь, отдохни. От ты сел на пень. Вы, Вы кто? Не бойся, здесь тебя никто не тронет. Я Айнс, сказала старшая. А это мои сёстры Цвай и Драйх. Вот, вытащила из-за пояса книгу. Не может быть. Так зовут персонажи из сказки "Значит, это сказка?" О нас ответила Аньс. "А у неё счастливый конец?" спросила Цвай, заламывая руки. Драй указала на книгу. "Почитай нам, пожалуйста, чтобы мы могли узнать свою судьбу". Сёстры быстро уселись в кружок и нетерпеливо уставились на мальчика. Отто потёр лоб. Голова у него чуть-чуть кружилась. Аньс, Цвай и Драй приготовились слушать. "Есть ли в сказке правда?" Да и хоть не ли у матери едва не появились на свет. Каково это совсем не знать свою маму? Сердцу у него заныло, едва он представил, что больше не увидит маму. "Пожалуйста, упрашивал Цвай, что если мы сумеем помочь друг другу?" Вот это всё и казалось странным, но здесь, в древесном круге, он не чувствовал опасности. Сёстры выглядели безобидными, и к тому же только они могли вывести его из леса. Отто раскрыл книгу в самом начале и вновь прочитал первую главу, на этот раз вслух. Посмотрел на сестёр, Айнс, Цвайдрай, слушали как зачарованные, держась за руки. От прокашлялся и стал читать дальше.